Глава 17. Пираты присутствуют на собственных похоронах. Совсем не так весело было в маленьком городе в тот тихий субботний вечер. Тетя Полли, Мэри, Сид и вся семья миссис Гарпер, со скорбью обливаясь слезами, надела глубокий траур. В городке всегда было не слишком шумно, но теперь в нем царила небывалая тишина. Жители занимались своими обычными делами кое-как, с рассеянным видом, мало разговаривали, и часто вздыхали. Даже детям субботний отдых, казалось, был в тягость. Игры у них не клеились и понемногу прекращались сами собой. К концу дня Бекки Тэтчер грустно бродила одна по опустелому школьному двору и чувствовала себя очень несчастной. Там не нашлось ничего, что могло бы ее утешить. «Ах, если бы у меня была хоть та медная шишечка!» — думала она. «Ничего у меня не осталось на память о нем». Бекки подавила рыдание. Вдруг Она остановилась и сказала себе, это как раз тут и было. О, если бы тот разговор повторился опять, я ни за что, ни за что на свете не сказала бы ему того, что сказала, но его нет. Я никогда, никогда, никогда не увижу его. Эта мысль окончательно сразила ее, и она удалилась в слезах. Потом пришла целая ватага ребят. школьных товарищей Тома и Джо, и все, глядя через забор и понизив голос из уважения к погибшим, вспоминали, как Том сделал то-то и то-то в -то, последний раз, когда они видели его, и что сказал Джо, причем в любом самом незначительном слове им чудилось зловещее пророчество. И каждый в точности указывал место, где стояли погибшие мальчики, и прибавлял при этом «А я стоял вот так вот», как сейчас стою, а он, как ты стоишь, совсем близко. И он улыбнулся вот так, и на меня вдруг точно что-то нашло. Так вдруг жутко стало, понимаете? Ну, тогда я, конечно, ничего не знал, а теперь вижу, в чем дело. Поднялся спор о том, кто в последний раз видел погибших живыми. Многие приписывали эту печальную честь себе, причем слова их более или менее опровергались показаниями прочих свидетелей. Когда же, наконец, было установлено, кто последний видел покойных и разговаривал с ними, эти счастливцы преисполнились важности, а все остальные глазели на них, разинув рты, и завидовали. Один бедный малый, не найдя ничего лучшего, объявил не без гордости. — А меня Том Сойер здорово отколотил как-то раз. Но его попытка покрыть себя славой не увенчалась успехом. ведь тоже могли сказать о себе чуть не все остальные мальчишки, так что лауры его оказались дешевыми. Школьники разошлись, продолжая благоговейно вспоминать о погибших героях. На другое утро, когда кончился урок в воскресной школе, церковный колокол зазвонил не так, как всегда, а медленно и очень печально. Эти плачущие похоронные звуки, казалось, вполне подходили к тихой задумчивости, которая царила в природе в то тихое воскресное утро. Горожане стали собираться в церкви, останавливаясь на паперти, чтобы шепотом потолковать о печальном событии. Но в самой церкви уже никто не шушукался. Тишину нарушала лишь... унылое шуршание платьев, когда женщины пробирались к своим скамьям. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. И какое наступило напряженное, полное ожидание безмолвия, когда в церковь вошла тетя Полли, за нее Мэри и Сид, за ними семейство гарперов, все в глубочайшем трауре. Молящиеся, как один человек, в том числе и старый священник, почтительно встали и стояли до тех пор, пока осиротелые родственники погибших усаживались на передней скамье. Затем опять наступило многозначительное молчание, прерываемое лишь глухими рыданиями, а потом... Священник простер руки и начал молиться. Пропели трогательный гимн, за которым последовал текст Я Есмь, Воскресение и жизнь. Затем началась проповедь, и священник в горячие речи стал превозносить погибших мальчиков. Он изобразил их такими добрыми, даровитыми, умными, что в церкви. Не осталось ни одного человека, который не почувствовал бы угрызений совести. Каждый спрашивал себя, как же могло случиться, что он не заметил великих достоинств этих несчастных детей и видел только их недостатки. Священник рассказал несколько умилительных случаев из их жизни. У мальчиков, оказывается, был нежный, великодушный характер. Слушатели легко могли теперь убедиться, как благородны и прекрасны были поступки необыкновенных детей и вспоминали со скорбью, что, покуда эти дети были живы, те же самые поступки казались такими озорными проделками, за которые надо было выпороть хорошим ремнем. Речь священника становилась все трогательнее, публика все больше умилялась и, наконец, Все единодушно присоединились к рыданиям родственников, и сам священник, не сдержав своих чувств, прослезился на кафедре. На хорах послышался шум, на который никто не обратил внимания. Через минуту скрипнула входная дверь. Священник отнял платок от залитых слезами глаз и остолбенел. Сначала одна пара глаз, потом другая последовала за взглядом священника, а потом все присутствующие, охваченные единым порывом, поднялись со своих мест и в изумлении глядели, как три утопленника маршируют по среднему проходу между скамьями. Впереди Том, за ним Джо, а сзади смущенный растерянный гек в обвислых лохмотьях. Они все время сидели на пустых хорах, слушая надгробную речь о самих себе. Тетя Полли, Мэри и Гарперы кинулись к своим воскресшим любимцам, душили их поцелуями и благодарили Господа Бога за их спасение. А бедный гек — Стоял скомфуженный, не зная, что ему делать и куда деваться от стольких неприязненных взглядов. Он озирался по сторонам и уже хотел было улизнуть, когда Том схватил его и сказал тете Поле. «Это никуда не годится. Кто-нибудь должен же обрадоваться Геку. «И обрадуются. Непременно обрадуются. Я первая очень рада, что вижу его, бедного сиротку». И тете Поле... принялась осыпать мальчика ласками, которые еще сильнее смутили его. Вдруг священник изо всех сил закричал «Восхвалим Господа за все его щедроты и милости! От всего сердца воспоем ему славу!» И все запели. Весело звучал старинный благодарственный гимн, потрясая стропила церкви. И Том Сойер, морской пират, оглядываясь на завидовавших ему сверстников, сознавал в душе, что это лучшая минута его жизни. Расходясь по домам, прихожане говорили друг другу, что хотя их и обманули бесстыдно, но они, пожалуй, готовы снова очутиться в дураках, лишь бы еще раз услышать благодарственный гимн, исполненный с таким одушевлением. В этот день Том получил столько тумаков и поцелуев, в зависимости от изменчивого настроения тети Полли, что хватило бы на целый год, и едва ли он мог бы сказать, в чем сильнее выражалась теткина любовь к нему и благодарность к Богу. В поцелуях или в тумаках?